«Рим. Наши дни. Ориентируясь по собственным следам, оставшимся в мягком глинистом полу, они бежали по подземным коридорам, раскручивая за собой катушку с детонатором. Они не успели приблизиться к первой лестнице, когда тот, что бежал последним, велел им остановиться. Кончился провод», — пояснил он. Впервые за все это время Эбби заметила, как по лицу Драговича пробежала тень испуга. «Мы далеко отошли». Бандит задумался. Место старое. Пластика мы положили приличное количество. «Ты останешься здесь», — приказал ему Драгович. «Дай нам еще две минуты». Бандит извлек детонаторную коробку и вставил в нее провода. Эдби подумала, может, ей стоит его толкнуть. Вдруг детонатор сработает, и тогда катакомбы похоронит под собой Драговича. Увы, между ней и громилой с детонаторной коробкой был еще один бандит. А подземный ход, как назло, слишком узкий, так что мимо никак не прошмыгнуть. Может, пять? Так надежней. Две. Карабинера уже близко. Драгович повел их дальше. Бандиты явно торопились унести ноги. На пятку Эбби несколько раз наступил чей-то тяжелый ботинок. Стоило ей хотя бы чуть-чуть сбавить темп, как ее грубо толкали вперед. Она мысленно считала секунды, однако неумолимый темп сбивал ее с ритма. «Две минуты. Интересно, это как долго? И хватит ли их?» Она совсем не ощущала в себе готовности умереть. Наконец они дошли до лестницы и быстро поднялись уровнем выше. Ступеньки вывели их в довольно просторную камеру, где сходились четыре тоннеля. Пол каменный, следы на нем почти не видны. Драгович пару секунд смотрел себе под ноги. «Он не знает, куда идти», — подумала Эбби. «Что это?» Стоявший рядом с Драговичем бандит указал на один из тоннелей... Эбби тоже посмотрела в ту сторону. Из-за поворота появилось тусклое свечение, которое с каждым мгновением становилось все ярче. — Карабинеры! — Разделимся на две группы, — приказал Драгович, — иначе нам не оторваться от них. Они двинулись в разные стороны. Эбби увязалась было вслед за своим конвоиром, но Драгович схватил ее за шиворот и толкнул перед собой. — Ты пойдешь со мной, на всякий случай. Откуда-то из глубин катакомб... Послышался приглушенный гул. Две минуты. Первое, что ощутила Эбби, это промчавшийся мимо поток воздуха. Правда, почему-то он двигался внутрь, как будто его засасывало взрывом. Но спустя мгновение он промчался назад, показавшись ей сильнее прежнего. Дополнительное давление ему придавали миллионы мельчайших песчинок, словно наждак, царапавших кожу. Земля содрогнулась с такой силой, что казалось, вот-вот разверзнется у нее под ногами. Но Эбби не стала смотреть, так это или нет, не желая ждать, повернувшись спиной к Драговичу, в дровной волне, к кускам камня, что грозили в любую минуту обрушиться на нее с потолка. Она бросилась бегом. Не думая, куда он ее выведет, Эбби нырнула в первый же тоннель, лишь бы убежать как можно дальше. Впрочем, сделать это будет нелегко. Кое-кому в голову явно пришла та же идея. Сквозь ракочущее эхо взрыва она уловила топот ног. Кто-то бежал за ней следом. Нет, ей от него не убежать. Единственный выход — спрятаться. Стены подземного хода были все в кубикулах, узких полках, на которых мертвые когда-то находили вечный покой. Если туда могли положить труп, значит, хватит места и для меня, — подумала Эбби. Она выключила головной фонарик, легла на землю и попыталась протиснуться в кубикулу. Камень сдавил ее, подобно тискам, — Эбби с трудом повернула голову на бок, одной щекой касаясь потолка, другой пола. Вытянув руки вдоль тела, она попыталась сделать вдох, но камень давил ей на грудь, не давая набрать полные легкие воздуха. Шаги тем временем раздавались ближе. Вскоре вдоль каменного коридора заиграл тусклый луч. То ли его затемняла пыль, то ли сели батарейки. Эбби молила Бога, чтобы Драгович не стал водить им по полу. «Эбигайл, где ты?» — раздался знакомый голос. «Неужели ты решила, что сможешь убежать? Ты думаешь, Золтан Драгович забывает старых врагов?» Он кашлянул, а затем мерзко расхохотался. «Позволь дать тебе совет, Эбигайл. Я говорю это как человек, повидавший немало темных мест на этой земле. Если ты рассчитываешь спрятаться в темноте, не стоит надевать светоотражающую куртку». Зажатая в тесной кубикуле между каменными полками, Эбби увидела в считанных сантиметрах от своего лица ботинки Драговича. Даже при самом большом желании с места ей не сдвинуться. Она закрыла глаза и приготовилась умереть. Неожиданно вновь послышались шаги. Интересно, что это он делает? В следующую секунду раздался сдавленный крик, затем прогремел выстрел, за которым последовал тяжелый удар — Эбби не столько услышала его, сколько почувствовала телом. И вновь тишина. В древних катакомбах время превратилось в неспешно текущую реку. Она не могла сказать, сколько пролежало в древней могиле. Может, час, может, день, может, три. Ее окружал только камень. Его запах забивался в ноздри. Его груз давил на барабанные перепонки, отчего вскоре ей начало казаться, что это не кровь, а камень пульсирует в ее ушах. Каменная толща обнимала ее, сжимала в своих объятиях так крепко, что она уже не знала, где кончается тело ее, а где начинается камень. Слезам было некуда сбегать, и они лужицами скапливались в ее глазах. Будь у нее в запасе несколько тысячелетий, слезы наверняка проложили бы себе путь к поверхности, и из земли забил бы соленый источник. Впрочем, чувства постепенно вернулись к ней. Сначала она ощутила покалывание в ногах. Затем в том месте, где в него впился камень, заныло плечо, Эбби пошарила по земле рядом с собой. Вроде ничего. Осторожно отталкиваясь свободной рукой, она боком выползла из ниши в тоннель. Оказавшись, наконец, на свободе, она потрогала пластиковую каску и, нащупав кнопку, включила фонарик. Темноту прорезал луч света. Драгович лежал в нескольких футах от нее, мертвый. Пуля пробила ему голову. На всякий случай, посмотрев на него еще раз, хотелось убедиться, что он действительно мертв, Эбби повернулась и зашагала прочь.